Сменяются имена, сменяются восторги, но смех, как пыль, золотой порошок жизни, никогда не переводится. Шумит, блестит и искрится смеющееся море Парижского бульвара. Киоски газетные увешаны юмористическими листками, и все это веселье недолговечнее бабочки. Через неделю уже все новое, другое. И так каждую неделю каждого месяца и каждый месяц каждого года. И человек, как газета, на его место другой, не унимается смех бульварный и после полуночи, после закрытия театров, переносится на дальние бульвары, на верхний Монмартр. Здесь, в маленьких невзрачных подвальчиках, сколько прелестных куплетов. По скользкому склону неприличия, на остром лезвие политической злободневности, как все это спето, как преподнесено. А знаменитая Иветта Гильберт Рыжая, худая, обчекрыженная, в зеленом открытом платье с черными до плеч перчатками, уродливая и обворожительная, без голоса и очаровательная. Последнее слово неприличие и последнее слово совершенство. Свой собственный никем еще не тронутый репертуар. Это была улица, это был рынок, это были стороны жизни, о которых принято не говорить, а она их выносила на сцену. Стихами воспевала с такой простотой, что за наивностью исчезала развратность, в мастерстве сгорала грязь. Грязь французской шансонетки, грязь французского театра, сколько нареканий вызывает она со стороны иностранцев. Скажу, не умеют слушать люди, они слышат грязь, не восхищаясь мастерством. Скажу больше, они ездят в Париж за этой грязью а потом делают вид, что возмущаются тем самым, зачем приехали. Да что же делать, по-французски многое такое пройдет, что на другом языке слушать невозможно. Я видел в Нюрнберге в немецком переводе пьесу «Кровать», остроумнейшую, тончайшую, но там, в германском городке, среди мужчин, отяжелевших от пива, и женщин, которые всю жизнь вздыхают над незабудкой, невозможно было слушать, прелесть выдохлась, осталось одно грубое неприличие. Немцы не смеялись, немки конфузились. Не их вина, давно сказал один французский писатель, нельзя щекотать гипопотама. И верно говорит Ипсон в «Призраках», что то, что было развратно в Норвегии, среди скал и потоков, то в Париже не разврат. Да, это не разврат, это то, что Гоголь называет превращением в перл создания. И как они умеют говорить, как умеют сказать? Ведь у нас даже не подозревают, что это значит «сказать». И что 16 строками поднять ураган смеха или исторгнуть слезы – это большое искусство, чем пятиактной драмой нагнать зевоту. Говорю «исторгнуть слезы», потому что иногда среди смеха вдруг такая дрогнет глубокая струна. Как, например, известная песенка о потерянном счастье, которая кончается словами. «Прежде чем так любить, сердцу следовало бы осведомиться о том, что оно любит». Да, вдруг в громокипящий кубок смеха попадает тяжелая капля житейской мудрости. Она идет ко дну, И за ней опускаются шипевшие на поверхности искры, и мгновенная тишина разливается по сердцам, и крашеные рыжие женщины украдкой утирают слезу. Никто, как француз, не способен в извращении хранить уважение к образу. В этом сила его искусства, под его отрицанием всегда ощущается почва, его пародия на якоре не в воздухе. Нигде вы не встретите, как во Франции, в глубинах разврата цветы горных вершин. Конечно, нет женщины на свете, у которой бы не был в душе заповедный уголок, но никто, как французы, не умеют в краткой песне показать с грязного дна светящийся алмаз. «Музыка в детстве и в юности» Экснер Юлия Федоровна Абаза Антон Рубинштейн, Александра Валерьяновна Панаева, Алиса Барби, Фелия Литвин, госпожа Решке, «Тысяча вторая ночь». Интерес к музыке рано пробудился во мне. Традиции музыкальные жили в нашей семье. Мой дед с материнской стороны, князь Григорий Петрович Волконский – принадлежал к тем кругам Великосветского Петербурга, которые в первой половине XIX столетия были единственными носителями музыки в России».